И не бывает в исламе Барак хороших и плохих нововведений. Хорошо. Даже если мы условно согласимся, даже если мы условно согласимся, что в исламе бывает хорошее нововведение, давайте тогда поднимем вопрос так. Приходит какой-то человек в мечети и говорит, что это хорошее нововведение, читать пять раз после Курана, после намаза и читать Куран. А я скажу, а я считаю, что это плохое нововведение. Он говорит, как плохое, что в этом плохого? Ну вот там мне кажется, что оно плохое. И он говорит, нет, оно хорошее. Хорошо, говорю, а почему мы должны давать предпочтение твоему мнению над моим мнением? Я такой же гражданин этой республики, как и ты гражданин этой республики, правильно? Почему должно отдаваться мнение? Он скажет, вот нам так с управление. управления, сказали. я хорошо говорю, а если завтра придет другое духовное управление? И скажет, нет, мы это тоже плохим считаем. Получается, духовное направлении является источником религии, а источником религии является Коран и Сунна. Аллах Спаситель говорит нам: «Файнто на заатум фищай, продулялла его Если вы чем-то припираетесь, то верните это к Аллаху и его посланнику. Ин ту ту минуна биля". Если вы вообще верите в Аллаха, валиуми ахри в судный день. Поэтому, если мы с тобой поспорили, это хорошее или плохое науведение. Проблем нет, вопрос решаем, вернемся куда? Корану и Сунне Пророка Салляллаху, мы посмотрим, узаконил ли это Аллах Спаситель. Как он сказал в Коране, амлягун шурака ушера, минади не явам Неужели у них есть сотоварищи, которые узаконили им в религии то, что не позволил Аллах? Баракалуфиком. Или же, к словам пророка Соломы, вернемся, где он сказал: манахда Тот, кто ведет в наше дело то, что не является частью его, то есть частью этой религии, оно у него не будет принято. Поэтому, братья, нету хороших науведений, баракулуфикум. И это те основные шубухаты, которые распространяют эти люди. Альхамдулиллах вы ответ на них знаете. Братья, знайте, увидение разрушает религию и уничтожает сунна. «Муджахид говорил о словах Всевышнего Аллаха, «И не следуйте другими путями, поскольку они собьют вас с его пути», сказал, имеется в виду наувидение и сомнения. То есть другие пути, которые сбиваются с прямом пути, это что? <coughs> на увидение и сомнения. Сообщается, что Ибн Аббас, ради Аллаху Ангу, сказал, каждый раз, когда приходит какой-то год, люди вводят на увидение и умершляют сунно. И так будет продолжаться, пока не останется жить на и не умрет сунно. Ибн ибну Аммар Аллаху говорил: если появится какое-нибудь на уведение, оно начинает распространяться. А если люди перестанут соблюдать какую-то сунну, то она убегает от них. Также сообщается, что Ибн Масуд Ибнамасудра говорил, каково будет ваше положение, если вас покроет испытание, то есть фитна, при которой вырастет маленький и постареет взрослый. И если в это время кто-то перестанет делать что-то из нее, из фитны, то есть будет отстраняться из сунны, ему скажут, оставил сунну. Ему скажут, оставил сунну. Братья, мы сейчас в эти времена живем. В эти времена сейчас живем, барак луфикум, люди, братья, вчерашние наркоманы сегодня возомнили себя имамами Джархова Таадиля. Их набирается, мы, милость, набирается милости людей называть. Это, хизбут, это хизбутчик, это муптади, это не муптади. И если ты с ними соглашаешься, они говорят, ты оставил сун, хоть они на самом деле погрязли в беда и занимаются тем, что не возложил на них Всевышний Аллах сп.т.в. Дальше люди спросили у Абдул-Ибну Масудуабу, у абдул когда это произойдет? Он ответил, это произойдет тогда, когда уйдут ваши ученые. И увеличится число невежд, и увеличится чтецы Курана, и станет мало малопонимающим, то есть малофакиха. И люди будут стремиться к этому миру делами, которые следует совершать ради будущего мира, и перестанут изучать религию. И перестанут изучать религию. Люди будут стремиться к этому миру, Делами, которыми следует совершать ради будущего мира. Что вы скажете, братья, о человеке, который, барак, лофикум, встречает тебя на фаджр и трет свои глаза усердно? А ты ему скажешь, брат, чего у тебя с глазами? Да, брат, субханал, даже не спрашивай. Представляешь, вот встал в час ночи и как начал молиться, Субханаллах, прямо остановиться не мог. А в уходил, так плакал, Субханаллах, чуть зрение не потерял. Аллаху, а как я Куран читал? Аллаху, если бы ты только видел, я даже не знаю, как тебе описать. Наверное, когда удалится, вот так. Братья, что вы скажете об этом человеке? Что вы скажете об этом человеке? Этот человек, Барак ал-уфикум, его дела тщетные, и он занимается сума, желанием славы. Это подобно показухе. А теперь мне скажите, какая разница между этим человеком и тем человеком, который приезжает? съездит в Умру, приезжает и братьям в городе говорят, братья, я лично пошел, сдал экзамен по трем основе такому-то, такому-то студенту. А разве это не то? Разве требование знания это не из дел Ахира? А? Разве требование знания это не является поклонением? А какая разница между тем, кто хвастается, что он всю ночь молился и хвастается тем, что он в Умру и и лично сдал такому-то, такому-то брату, такому-то, такому-то талибу, матен салясту суль и основы и так далее. Это то, о чем говорит Абдулла и Люди будут стремиться к этому миру делами, которые следует совершать ради будущего мира и перестанут изучать религию. Даже другой пример. Стоит один брат около мечети и дает фатву по невежеству в вопросе заката. Дает фатву, не имея малейших знаний в вопросе заката. И когда ему один из братьев говорит, брат, побойся Всевышнего Аллаха и не давай фатву без знаний. Другой брат ему говорит, ах, и побойся ты, Аллаху, он один единственный в нашем городе, кто сдал такому-то, такому-то брату в Медине три основы. Он один единственный в городе, кто знал три основы. Аллах, Аллах. ну какая связь трех основ с вопросами заката. Также передаются слов Абу Вайле о том, что однажды Хузаев Абнулияман, Рады Аллаху Вангу, взял два камня и поставил один камень на другой, после чего сказал своим товарищам. Видите ли вы свет между этими двумя камнями? Они сказали, у Абу мы видим между ним очень мало света. То есть вот камень на камень, когда ты поставишь. И Хаузаев сказал, клянусь тем, в, чьих, в чьей длане моя душа. На уведение распространяться до такой степени, что вы будете видеть из истины не более, чем свет между этими двумя камнями. Клянусь Аллахом, на уведение распространяться до такой степени, что если люди оставят из науведения что-то, то будут говорить, что он оставил сунну. Также Хасан ибн Атыя сказал, какой бы народ ни придумал на увидение, Аллах обязательно лишит их из сунны подобного, а потом Он не вернет его, то есть эту сунну не вернет им до самого судного дня. Братья, вы видели такой, как, стаканчик есть, в нем дырочки есть для карандашей. Вот представьте, что религия это вот этот вот стаканчик, и в нем 10 дырочек для 10 карандашей. И вот сунна это красные карандаши. Вот ты вставил красный карандаш. Обида это черный карандаш. Если ты захочешь ставить черный карандаш, братья, в одну из этих дырочек, тебе что надо будет сделать? Вытащить оттуда красный. Вот так же, братья Баракулуфикум, новшество и сунна. Никогда не может, быть, чтобы новшество, не может быть, чтобы новшество зашло в религию и сунна там осталась. Обязательно сунна Баракулуфикум уходит. Братья, в этих текстах, в этих преданиях, братья, во-первых, указание на то, что на нововведений, братья, нет границ. И каждое из науведений отводит от истинного пути, пока оно не становится, пока истинный путь не становится скрытым. Также указание на то, что науведение противоречит сунне, и каждый раз, как появляется науведение, умирает что-то, что противоречит этому науведению из сунны. Также, братья, указание на то, что науведение порождает другое науведение, братья. И Это как наказание воли азабеля. Как говорят ученые Баракулуфикум, что грехи являются предвестником куфра. То есть за каким-то грехом, если человек не покаяться, и следует еще худший грех, Также и новшество беда. Если человек совершает беда, после него следует еще худший грех, Баракулуфикум, как мы об этом будем еще говорить. То есть укажем на это доводы. Также указание на то, что, братья, нововведение уничтожает религию до такой степени, что это нововведение становится религией, и люди исповедуют ее как религию. И мы это видим в наши дни. Люди Барак-Луфикум совершают столько новшеств в мечети, и самое обидное приписывают это к Мазабу и абу абуханиф. Имам Абу-Ханифа Барак-Луфикум не причастен к этим вещам. И если мы поднимем Барак-Луфикум труды его учеников, нигде не найдем тех вещей, которые делаются в мечети. Где Барак-Луфикум вы слышали о том, что в Мазабе абу Ханифа есть говорить слово «камат» перед Ихамой? Где вы слышали о том, что надо говорить «Бисмилля» или «Бисмилля Рахман Рахим» перед Азаном? Где вы видели барак луфиком в книгах май мама абуханиф и барак луфиком о том, что дуа после азана маздин говорит вслух, поднимает голосом? Где вы видели барак луфиком о том, <кхе> что когда человек говорит Аллаху мантаханим минка салям табарак та атталяль крам, что надо вытирать лицо? Где вы видели в книгах мазаба абуханиф и барак луфиком о том, что надо читать о Курси, потом тасбих, потом тагбир в джамаатам, потом делать дуа, потом опять надо читать Коран и опять делать дуа? Братья, ничего этого Мазаби Абуханифа нет, Бараку Луфикову.